«Слушай, давай договоримся, как старые друзья», – предложил он. «Вот чё ты хочешь? Хочешь, я соберу те деньги, что по дороге разбросаны, и тебе принесу. Ну что тебе ещё? Машину хочешь? Могу пригнать свой лендровер Только отпусти девушку». «А вот хрен тебе!» – повторил Старцев. обери своих уродов с иностранной территории и убирайся сам. И учти, ещё шаг, и я её пристрелю на твоих глазах». «Да ладно, успокойся ты, ненормальный!» В увещевательной манере, в которой обычно разговаривают с пьяными, сказал иларион «Но куда ты пойдешь? Так и будешь пятиться до самой Риги с пистолетом в руке? Утро не за горами. Как увидят тебя в такой позиции, даже разговаривать не станут. Вызовут снайпера и сделают из твоих мозгов салат с горошком. Не уйти тебе с ней, понимаешь? Беги один, пока я тебя отпускаю по старой памяти». «И думай быстрее, а то нас здесь застукают!» Он ясно видел, что старцев колеблется. Его решимость явно дала трещину, которая с каждой секундой становилась шире. Он не мог не видеть, что его положение и впрямь безнадежно. А Забродов предлагал выход сомнительный, но все же пригодный для одного человека. Пожалуй, девчонкой вправду была бы обузой. «Ну, давай, давай, думай быстрее, Иваныч!» Дожимал Илларион. «Они там не вечно будут пересчитывать твоих баранов. Ты решайся». Ствол упиравшегося в висок девушки пистолета нерешительно дрогнул, начиная уходить в сторону. И тут позади Иллариона загремело железо, и раздраженный голос Мещерякова произнес. «От же дьявол, понавалили здесь! Невозможно пройти!» «Забродов, где то там?» Илларион метнулся вперед, но было поздно. Старцев спустил курок. Забродов не зажмуривал глаз и очень хорошо рассмотрел, как все произошло. Слишком хорошо. И именно поэтому Старцев умер раньше, чем тело Виктории опустилось на асфальт.